«Хитрый глаз». В спальне к хитрому глазу подошел парень и спросил. «Ты с Волгограда?» «Да. Вообще-то я с Тюмени, но последнее время жил в Волгограде». «В каком районе?» «В Красноармейском. А где там?» «В Заканалье. Ну, значит, земляк. В одном районе жили. Во всей зоне я один из Волгограда. Теперь, значит, двое. Пошли на улицу, там поговорим». У входа в отряд на лавочках сидели несколько человек и курили. Сели на свободную. Малик меня зовут, сказал земляк хитрого глаза. Я уже скоро откидываюсь, 40 дней остаётся. 3 года отсидел. Что тебе сказать о зоне? Малик задумался. Пока я тебе многого говорить не буду. Надо тем вначале осмотреться. Новичков у нас около месяца не прижимают, если нарушения не будет. Так что за это время ты сам многое поймешь. Ну а так для начала, знай. В нашей зоне есть актив и воры. Одно из худших нарушений двойка в школе. За нее тебя будут почки опускать. Старайся учиться лучше. Работать тоже можно, обойка, диваны обиваем. Грузим их и так далее. Но я на расконвойке. Видеться будем только вечерами. С чухами и морехами не разговаривай. Да и вообще, больше молчи, наблюдай. Полы у нас моют. По очереди, ну, не все. Активы, воры не моют. Мы с тобой в одном отделении. У нас больше половины полы не моют. Я тоже, как старичок и расконвойник, не мою. Ты же начнешь мыть через месяц. В общем, пока присматривайся. Ни в коем случае. Ничего, никому не помогай, если попросят что. Присматривайся и все. Малик встал. Пошли в толчок, сходим. Они свернули за угол барака. Подойдя к туалету, Малик сказал. Вот этот толчок. Смотри, когда один пойдешь. Но постарайся пока в толчок один не ходить. Беретку снимай и прячь в карман. А то у тебя из головы стащат и убегут. Потом будет делов. Толчок был длинный. Справа и слева проходили бетонные лотки, а посередине, разделенной низенькой перегородкой, с двух сторон находились отхожие места. До отбоя хитрый глаз с Маликом просидели на лавочке. Около десяти часов отряд построился в коридоре, дежурный надзиратель сосчитал воспитанников, и когда на улице проиграла труба, начальник отряда Виктор Кириллович пожелал спокойной ночи, и ребята разошлись спальням. Утром труба проиграла подъем, и парни с троем пошли на плац на физзарядку. Плац находился посреди зоны, и под команду Рога по физмассовой работе он возвышался на трибуне. Повторили все упражнения, которые он показывал, и опять с троем разошлись по отрядам. Дневальные мыли полы, а ребята ждали построения на завтрак. «Отряд строится на завтрак!» И опять с троем столовым. В столовой за столы садились по отделениям. Места воров были за крайними столами. Хитрого глаза посадили посредине. С керзухой ребята расправились быстро, выпили чай. И дежурный скомандовал выйти на улицу. С троем воспитанники пришли в отряд, перекурили и потопали в школу. Занятия в школе шли до обеда. После занятий парни переоделись в рабочую одежду, пообедали... И с песней пошли на работу. Хитрый глаз, как и говорил Малик, попал в обойку. В колонии, в производственной зоне, была мебельная фабрика, основная продукция которой была диваны. Хитрого глаза поставили на упаковку. Надо было таскать диваны, обертывать их бумагой, упаковывать и грузить на машины. Работа хоть и была тяжелой, но хитрому глазу понравилась. Перед ужином ребята потопали в жилую зону. В воротах их ошмонали. В колонии было восемь отрядов, в каждом более 150 человек. Нечётные отряды работали во вторую смену, а в первую учились чётные, наоборот. В зоне было две власти: актив и воры. Актив это помощники администрации, во главе актива рок зоны или председатель совета воспитанников колонии. У рога два заместителя: по мрок зоны, почётным отрядом и по мрог зоны по нечётным в каждом отряде были рок отряда и его помощник во всех отрядах было по четыре отделения и главным в отделении был бугор у бугра тоже был заместитель и звали его помогальник